Тевтонский крест, Руслан Мельников, глава 66-я. Пока ханские нукеры резали уши мертвым полякам и немцам, огородцы и татары искали соратников, которым не хватало сил дойти до монгольского стану. Раненых было мало. Обе стороны стеклись люто, жестоко, безжалостно набивая и топча копытами коней все, что шевелилось. Но кое-кто все-таки выжил. Бурцев аж вздрогнул, когда из вечернего сумрака, словно призрак, выступила пошатывающаяся фигура в разбитом нагруднике и с кровяными колтунами в волосах. «Дмитрий? Жив? А что со мной сдеется?» Новгородец по очереди обнял Бурцева и Бурангула. «Рад, что и вы уцелели, браты!» Судя по медвежьей хватке десятника, Дмитрий вовсе не был бесплотным духом. Тебя же копьём шебли. Ну и шебли, ну и что? Не впервой. Хороши доспех, а добрый поддоспешник уберегли. В грудих болит, правда, на рёбра и потроха вроде целы. Так что ещё повоюем. А с головой как? Поинтересовался Бурангул. Оно тоже не страшно. Моя голова покрепче будет, чем у других, хотя копытом хорошо так приложило. Я только под вечер очнулся. Чувствую, кто-то за ухо берет. Глядь, а это дружинник ханский, ухом не резать вознамерился. Но я его самого того, кулаком в ухо, он в крик-то за саблю, принял, слышь, меня в темноте, зараненного куявца. Но когда я его по-нашему, по-русски обложил сразу признал и сабельку свою в ножны спрятал и чего невольно улыбнулся бурцев ну ничего Дмитрий тёр разбитую голову поморщился шлемом бы теперь подходящий найти надо на идиот брангул обвёл взглядом поле сегодня много голов с плеч послетало знаю только внимаясь шлемов что верно то верно попрочил десятник Сколько штук на рудыще это порублено, да пострелено, сколько душ загублено. Кайдухан не меньше тымена потерял, сказал Бурангул. Варяков, тевтонов, прочих рыцаей да крехтов и того больше полегло. А в городская дружина как? Семь десятков от той дружины и осталось, ответил Бурцев. Твой десяток весь до единого тевтона до да куявцев вырубили. Худа, сокрушённо вздохнул Новгород. Промолчали. «Ну, а твои-то что, Бурангулка?» «Почитай, и сотни, полусотни уцелела». «Ох, худо!» «Могло быть и хуже, Русич, если б подошла к Генриху Багянская поднога, если б не был у нас огненный стрел, если бы Вацалов не удумал, как остановить Тевтонов. Разражать Дмитрий не стал, нечего было возразить, но Кородец обратился к Бурцеву». Как дальше-то нам быть, Василий? И к ханам идти с ханом или возвращаться пора? Сегодня вроде переломили мы хребет орденской свинье, уберегли Рось-матушку. Что мыслишь, а, воевода? Мысли на этот счёт у Бурцева имелись. Ещё не убегли, возразил он. Конрада Тюринского добить надо. Магистр-то сбежал и в Притне угомонился оправится от поражения, дождётся, пока Кайдюк-хан из Польши уйдёт, соберёт новое войско, додвинет в крестовый поход, как замыхнял. Он замолчал. Это было всего лишь одна причина, по которой надлежало поскорее добраться до девтонского магистра. Вторая от Лаоида. Дмитрий подумав кивнул. "Твоя правда, Василий. Неслед нам возвращаться, пока до Конрад жив. Вот достанем магистра. Так, да-да, ст. Бог и двем обратно. Ага, если хан отпустит, усмехнулся Бурца. После сегодняшней битвы к хайду хорошими вольными разбрасываться не станет. И Дмитрий и Бурангул посмотрели на него как на умалишённого. "То есть как это не отпустит?" удивился Нагоролик. "На то у нас договор с ханом, а уговор дороже денег. Мы же наёмники, а не подневольники какие." По доброй воле в поход шли, а коли воли не будет, что ж, к хайду с нами навоюет-то. Хан всегда договоры блюдёт, ставил слово врангу. Как можно обмануть того, с кем бок в бок сажаешься? Как после надеяться на обманутых союзников в бою? Вот тебе и пресловутое восточное коварство, вот тебе и вероломство азиатское. Принципы однако у хана к хайду према кодекс рыцарской чести. Не, Василий, не сомневайся даже, вновь пробасил Дмитрий. Хан воинский клятву не нарушает, кое не вынуждает его к этому. Да и нет никакой корысти к хайду в отношении с русскими плодить. Зачем? Русь приградой стоит между степью и киптонскими рыцарями. Так что татарам мир с нами выгоднее, чем война. Ладно, отожелз бурц. Пока остаёмся с Ханом, будем вместе легион собирать. Поляки туда отступали, эти кто-то надо полагать тоже. Вот возьмём город, и берёмся до Конрада Тюринского. Тогда и решим, как дальше быть. Так ведь это снова встрял Бурангул. Нет сейчас Конрада в легионской крепости. Нет. Скинулся Бурцев. Мои войны видели, как магистр оставил куявцев и часть своих рыцарей прикрывать отход. А сам с малым отрядом и пленницей он там за лесом повернул на север, ручек города Бурцев склёнул, чего ж ты раньше там овчал, Бурангу? А раньше меня никто не спрашивал, огрызнулся сотник. И эх, Бурцев с сердцах развернулся. "Куда ты, в атала, к айдухану?" буркнул он, не оборачиваясь. Разговор есть. У микрофона был Махмутов Даниил.